Глава 2. На этот раз мой отряд двигался довольно-таки быстро. Все же у меня было мало людей, а значит и телег, которые и являются основным тормозом, тоже мало. Конечно, существовало опасение, что могут напасть разбойники, но, как сообщил мне управляющий, сейчас на дорогах стало спокойно. Хотя об этом не скажешь в бывших свободных баронствах. Вот там, да, малыми силами лучше вообще не ходить. Голод -штука такая. Любого может на грабеж сподвигнуть. Конечно, мое графство, если верить тому же управляющему, было довольно-таки безопасным, хотя и туда шайки иногда забредали. Кстати, ехал в своей карете, той самой, в которой меня довезли до столицы, когда мы отправлялись на неизведанный материк. После того, как сообщили о моей смерти, ее просто перегнали в мой город, который находился около столицы. Там она и стояла. Удалось встретиться и с купцом. Он, как оказалось, тоже купил дом в Велите и теперь переезжал жить туда. Причина была проста. Сейчас в бывших свободных баронствах голод, а значит в моих землях можно скупать лишнее зерно у крестьян и продавать его аристократам, которые сейчас старались своим людям помочь, чтобы оставшиеся не разбежались. Конечно, моя супруга не давала купцам разгуляться, а тот, кто этим занимался, должен был часть с прибыли отстегивать в графскую казну а на землях моих вассалов вообще делать нечего было. Они сами все излишки скупали, так что крайне негативно относились к тем, кто их прибыль пытался в свой карман забрать. Когда добрались до соседнего с моим графством герцогства, пришлось ночевать едва ли не на дороге, потому что мне уже было известно о том, что мне и моим людям запрещается углубляться на земли этого аристократа. Не хотелось бы, чтобы у меня проблемы возникли, пока я еще до дома не добрался. С другой стороны, мало кому известно о том, что я жив и вернулся. Хотя у меня же на карете, да и на броне сопровождающих меня воинов, гербы моей семьи изображены. К тому же тут принято, чтобы флаг поднимали, на котором тоже указывали, кто едет, чем сопровождение и занималось. Мол, смотрите, люди, целый граф едет, и попробуй не покажи свой герб. «Считается, что этим я свое достоинство понижаю. Это с баронами не так все строго, хотя и они не стесняются так делать. Как же я радовался, когда наконец въехал в свои владения. Нет, тут была не только радость от того, что скоро окажусь дома, но еще радовало и состояние моих земель, точнее деревень, которые нам попадались на пути». Видно, Грета и тут за порядком следила, потому что все дома стояли ровно, да и лачуг, таких как раньше, тут тоже не было. Все построили обширные дома, тем самым и посевную площадь увеличили. Также радовал и внешний вид крестьян. Они нам довольно-таки часто попадались по дороге. Сейчас, завидев герб, все просто уходили с тракта, вставали на обочине и кланялись, а не падали на колени. Люди выглядели ухоженными, да и тряпья на них не было. У всех одежда была приличная, как у зажиточных крестьян, которые не знают, что такое голод. Естественно, незаметно доехать нам не удалось. Разъездов, которые следили за порядком в моих землях, было очень много, просто неприлично. Если честно, то у меня возникло ощущение, что мы опять с кем-то воюем или собираемся воевать. Вот и патрулируют дороги. Впрочем, один из десятников, командующих разъездом, успокоил, сообщил, что просто следят, чтобы разбойники не появлялись. Само собой, меня узнали сразу, потому что все командиры были из ветеранов, которые не один раз со мной в походы ходили. Забавно было наблюдать за их реакцией. Едва только я выйду из кареты, как весь отряд, едва челюсть на землю не роняли. Потом громко радовались и предлагали свое сопровождение. Конечно, почти из каждого разъезда отправляли гонцов в город, чтобы известить графиню о радостной новости. Так что слух о моем возвращении несся впереди меня. Вскоре у меня сопровождение увеличилось раза в четыре. Мол, не гоже графу с таким небольшим количеством людей путешествовать. Всякое бывает. На одной из ночевок ко мне прибыла Ленси. У нее замок был неподалеку от этого места. Вот и приехала сама посмотреть. На самом ли деле я жив или врут люди? До дома мне оставалось ехать всего полдня. И хотелось выспаться. Да не тут-то было. Женщина, которая приехала со своим супругом, едва душу не вынула, расспрашивая, куда я пропал и как умудрился выжить. Многие считали, что меня там рыбы съели. С большим трудом удалось от нее отделаться и лечь спать. Вот же не удивлюсь, если и Грета, схватив моих детей, отправится навстречу. Хотя тут так не принято. Жена должна встречать на пороге дома. Линси вместе со своим отрядом отправилась вместе со мной. Причем, зараза эдакая, настояла на том, чтобы я поехал верхом, чтобы все видели. У меня, как оказалось, целый траур был в графстве, когда пронеслась весть о гибели. Если честно, то такое отношение людей сильно порадовало. Мало кто из землевладельцев мог похвастать подобным. «Издох, господин, да и фиг с ним!» Главное, чтобы налоги не повысили. При подъезде к Велиту у меня сложилось ощущение, что гонцы заезжали в каждую деревню и сообщали о том, что граф вернулся. Около ворот столпилась огромная толпа, которая что-то кричала и махала руками. Даже отдельные слова из-за гула невозможно было услышать. То же самое происходило и на улицах города. Кстати, я просто был ошарашен, когда увидел, сколько тут людей проживает то тут, то там встречались горы камней, строительство еще шло. Но уже сейчас было видно, какая моя столица многолюдная. С обеспечением безопасности тоже проблем не было. На стенах поблескивали стволами пушки, которых тоже хватало. Все строго по плану. Да и пушкари какого-то фига там же находились. Похоже, что успели подготовить за короткое время встречу. Глазели на меня воины, как на покойника, который из могилы поднялся. С большим удивлением, хотя в этом мире поднявшийся из могилы покойник мало кого удивить сможет, так что смотрели на меня, как будто я летать научился. Их можно было понять. Аристократ может пойти в поход там сгинуть, не подавать о себе вестей, а потом вернуться. Такое бывало, но вот когда толпа народа утверждает, что сами видели, что господин погиб, к тому же в таком месте, откуда просто нереально выбраться одному, а человек возвращается. Это может удивить любого. На территории замка не было никакой толкотни. Тут в основном воинов собрали, которые сейчас глазели на меня. Моя супруга стояла у входа в замок, и едва только я снял шлем, как тут же и осела, закрыв лицо руками. Служанки стояли в стороне и глазели на меня. Похоже, они даже не заметили, что госпожа сидит и рыдает. А вот герцогиня, которая тоже была здесь, увидела, и попыталась успокоить молодую женщину. Впрочем, тут и я подскочил. «Никуда, ты слышишь меня? Никуда больше не поедешь без меня!» — бормотала Грета, обливая меня слезами, пока я ее гладил по голове. «Да не поеду, не поеду, если император не пошлет. Только пусть попробуют. Ты из-за его дурацких приказов едва не погиб». «Тихо, тихо!» — зажал я ей рот. «Не стоит лишнего болтать!» Так мы стояли минут пятнадцать у входа в замок. Грета рыдала, я ее успокаивал, а остальные глазели на все это дело. Некоторые женщины даже слезы вытирали украдкой, так расчувствовались. Идиллию нарушил шум и жуткие маты, которые раздались от строя солдат. Обернувшись, увидел, что это вождь Мерков прибыл и схода налетел на двух своих подчиненных, которые тоже были на территории замка. Сбив их с ног, он стал просто запинывать их ногами. Да и удара не сдерживал, а воины только закрывали лицо и никак не сопротивлялись. Похоже, это были те, которые со мной в поход ходили. Вождя можно было понять, если смотреть на ситуацию с его, как говорится, колокольни. Мало того, что сами остались живы, а господина потеряли, так сейчас выясняется, что меня вроде бы как бросили, а сами ушли. Первый раз опозорили весь род, а тут, как выяснилось, я жив. Вроде бы они струсили и ушли. Даже не знаю, какой позор для этих странных существ больший. Хотел было я к ним подойти, но не стал. Тем более Лирон уже помчался порядок наводить. Едва только мы хотели зайти в помещение, как тишину снова нарушили. На этот раз гархи. Как выяснилось, едва только Гретта успокоилась, узнав, что я еду, как приказала всех хищников закрыть. Линду и Лику в своей комнате оставила, чтобы не испортили все а остальных в специальном загоне разместили. Только вот они оттуда умудрились выбраться и теперь неслись ко мне, сбивая с ног мешающих солдат. Сбили и меня, а потом начали просто обслюнявливать все лицо. По земле возюкали как тряпкой. Вид, наверное, у меня в этот момент был не самый аристократический, потому что из толпы раздались смешки. Благо, что все хищники не могли ко мне подойти» поэтому задние ряды стали кусать передних. В результате, через минуту, хищники сцепились между собой, образовав кучу рычащих туш. Так что мне удалось сбежать в замок. Хотя они тут же успокоились и последовали следом, постоянно норовя меня облизать. Пришлось и Линду выпускать, потому что она могла порядок навести. Самая старшая из гархов прыгать и скакать вокруг меня не стала. Коротко рыкнула, чтобы ее подчиненные успокоились, а сама подошла ко мне и положила голову на колени. Тем временем Грета отдавала во всеуслышание распоряжение. Мол, через три дня, по случаю моего чудесного возвращения, все графство должно было праздновать. Как мне уже сообщили, командир первого разъезда, попавшегося мне по дороге, отправил ко всем моим вассалам весть, что господин вернулся. Конечно, большинство из них сейчас находились в Велите, но требовалось и остальных позвать к празднику. Да и они сами должны были приехать, чтобы засвидетельствовать свою верность. Тем временем я наконец-то увидел своих детей. Мой сын и наследник Стенос уже вовсю сам бегал, а вот Лилит сидела на руках служанки. Естественно, за время моего отсутствия дети немного подзабыли папашу, который в постоянных разъездах, но ничего. Хоть не плачут и из рук не рвутся. Это уже хорошо. Пока, суть до дела, мне все подготовили, чтобы я умылся с дороги. Так что вернулся я в общий зал только часа через три. Дело в том, что Грета мне активно помогала в принятии водных процедур. Так что немного задержался. После мы снова отправились в приемный зал. Где все уже подготовили для небольшого пира. Скажем так, в кругу ближников. Тут были воины из сотников и полутысячников. Вассалы. Вождь мэрков, который глазил на меня виноватыми глазами, и управляющий. А этот воин что за нами постоянно таскается с рюкзаком? Полюбопытствовала Грета, указывая настоящего неподалеку мужчину. Глянув на него, я едва не выматерился, совсем забыл о моих зельях. Едва я только сел верхом на лошадь, как отдал все свое имущество в руки одному из воинов, и приказал, чтобы постоянно около меня был. Вот он и шляется за мной. — Хорошо, что в спальню не полез, когда я там с супругой был. — Сюда иди, — поманил я управляющего. — Вот этот мешок отнеси в подвал, где у нас казна хранится. Его же сделали? — Отлично. Лично разбери все зелья. Хотя просто поставь и выстави хорошую охрану. Понял? Я сам позже все разберу. — Да, мой господин, — кивнул мужчина. — Только у нас там всегда надежная охрана у дверей стоит. — Ну и славно, — улыбнулся я. — Иди выполняй. «Господин граф, а что у вас в рюкзаке?» С любопытством в голосе спросила Ленси, которая едва не на колени к Лерону уселась. Дело в том, что он сидел рядом со мной, как командир дружины. Около Гретта же сидела герцогиня, которая тоже внимательно прислушивалась к нашему разговору. «Много будешь знать, мало будешь спать», щелкнул я ее по носу. А Лерон стал отпихивать от себя наглую Магессу. «Лучше расскажите, как тут у вас дела?» «Ну что тут скажешь? Рассказали. Новости были и такие, о которых я не знал. Например, мои личные владения увеличились. Нет, графство осталось в прежних границах. Но вот двух моих вассалов убили по приказу Греты, а их владения мы забрали себе. Это были те самые родственники, которые под мою руку пошли, чтобы их имперские солдаты на ломти не изрезали. Дело в том, что когда запахло войной с герцогством, Эти два неразумных барона решили переобуться и перейти под руку более сильного господина. Естественно, это они сделали не просто так. Им люди герцога и предложили, как и остальным моим вассалам, только вот остальные оказались верными, а эти нет. Они даже по словах графини отправили: Мол, мы присягали на верность вашему мужу, а не вам. Так что женщине подчиняться не собираемся. Каково же было их разочарование, когда война не состоялась. Снова пытались послов отправить, которых тут же повесили. Конечно, армия, которая была собрана для войны с герцогом, отправилась к замкам предателей, который и взяла штурмом в первые же дни осады. Забавно было наблюдать за крестьянами этих идиотов, со смехом добавил Лерон. Они столпились и смотрели, как их господ убивают. Они бы и за штурмом моей столицы также смотрели бы, пожал я плечами. Это не так, улыбнулась Гретта. Когда мы с герцогом собрались воевать, то очень много крестьян пришло на войну добровольно, прям так, с вилами и топорами готовы были землю защищать. А что с баронами и их семьями? спросил я. Всех убили? Нет, только самих баронов и старших сыновей. Жен с маленькими детьми просто выгнали. Не смогла я отдать приказ их всех под нож пустить. — Понятно, — кивнул я. — Ну и правильно. А то потом бы до конца жизни об этом жалела. — Что там с нашими магами? Семь человек достигли четвертой ступени, причем двое вплотную подошли к пятой. — Славно, — покивал я. — А у тебя как дела в этом направлении? — Плохо, — пожаловалась супруга. Только сейчас и начала вплотную заниматься. А до этого полно дел было. — Ничего. Погладил я ее по руке, а потом не смог удержаться. Скоро мы тебя немного ускорим. Ленси услышала мои слова и даже немного подпрыгнула на стуле. Видно, сразу догадалась, каким чудесным образом я свою супругу ускорять собрался. Естественно, я уже сообщил жене, что стал магом девятой ступени, чем сильно удивил окружающих. Само собой, все одаренные прекрасно понимали, что это просто нереально. Ладно на первых ступенях быстро прогрессировать. Но вот на более высоких и заклинания гораздо сложнее. «Господин граф, перестаньте нас томить!» Все же не вытерпела и влезла в разговор герцогиня Рокси. «Расскажите нам, где вы так долго пропадали и как умудрились выжить один на неизведанном материке? В конце концов, тут и женщины присутствуют, а они крайне любопытны. Хотя нет, неправильно сказала. Мы любознательны». «Ну, хорошо», — вздохнул я. «Слушайте». После этих слов за столом, где сидели одни аристократы, ну еще и вождь мэрков, повисла тишина. Хотя и остальные мои люди тоже прислушивались. Некоторые даже встали и не поленились ко мне поближе подойти. Так и стояли, пока я рассказывал укороченную версию своих приключений. Господин граф, тут же подскочила Ленси, едва я только окончил рассказ. Вы должны мне рассказать о тех зельях, которые вам эта бабулька поведала. Ну да. Я не стал утаивать, что немного узнал об интересных отварах, микстурах на неизведанном материке. Незачем было. Конечно, часть я буду знать один. Но вот некоторые, как уже было сказано ранее, Алинда знала очень много целебных зелий, которые без всякой магии могли поставить тяжело раненного человека на ноги. Были и магические, причем их мог создать даже маг второй ступени. Так они были просты. Если честно, я просто диву давался. Почему наши громотеи подобного не придумали? Настолько они были просты. Кроме того, травы, которые нужны для изготовления, можно было найти в империи. Конечно, они не росли на каждом углу, но все же. Вообще, чтобы перейти на следующую ступень в магическом искусстве, достаточно выучить несколько определенных заклинаний. Только вот это совсем не значит, что больше на этой ступени заклинаний нет. Есть и много. Только вот почему-то для сдачи экзамена и в империи, как и на неизведанном материке, существуют определенные. Это с чего бы мне тебя обучать, удивился я. Не припомню, чтобы в обязанности графа подобное входило. Ну как же, даже возмутилась Ленси. Я же ваша вассалка, тем более являюсь самым опытным магом жизни в вашем графстве. Вы же должны понимать, что мне нужно знать как можно больше, чтобы лечить раненых. Представьте, если в походе у меня закончатся магические силы. Так вот зелья могут спасти вашим людям жизнь, особенно те, которые можно долго хранить. — Не переживай, Ленси, — успокоил я женщину. — Обязательно озабочусь этим сам. Сварю — раздам своим воинам, так что не погибнут. Господин граф, я же госпоже графине учиться помогала. Неужели после этого вы не поделитесь со мной своими секретами? — Ладно, — махнул я рукой. -чем поделюсь». «Отлично», — обрадовалась женщина, и тут же выдала себя. «Их же можно будет продавать». «Конечно, только даже не рассчитывай на то, что этим будешь ты заниматься». Тут же огорчил я ее. «У меня есть куча недоучек, которые могут изготавливать, а для продажи подыщу людей. Кстати, я на самом деле еще во время путешествия так решил». Есть некоторые зелья, которые могут очень быстро кровь останавливать, причем они крайне просты в использовании. Просто достаточно полить рану. Мне самому удалось в этом убедиться на собственной шкуре. Просто когда Алинда изготовила одно такое, я усомнился в его эффективности. Так старушка полоснула ножом по моей руке, а потом просто полила рану. Так вот кровь остановилась едва ли не сразу. Были в ее арсенале и такие, которые старую рану, которая уже гноиться начала, могут очищать, да и кучу разных других. Некоторые даже можно использовать в мертвых землях, а это уже серьезно, потому что там маги жизни себя плохо чувствуют, так что с них по сути толку мало. То есть они настолько просты, что даже ваши так называемые маги жизни могут сделать, удивилась Ленси. Именно, улыбнулся я. Вот же. — печально вздохнула женщина. — И что я за вами следом в воду не прыгнула? — В следующий раз сразу прыгай. Хотя нет, ты же в Балахоне по неизведанному материку ходила. Показывала всем, какая великая могиня жизни. Так что тебя бы там рыбы сожрали раньше, чем до людей течением донесло. — Все равно прыгай, — добавил Лерон. — Хоть я спокойно в следующий раз за столом сидеть буду. «Ленси, ты же баронесса, а лезешь ко мне на колени, как не знай кто. Совесть имей!» «Ладно бы мы тут одни были, но вон госпожа герцогиня неизвестно что о вассалах господина графа подумает. Мол, набрал каких-то девок слабоумных». После этих слов Ленси снова уселась на свое место. Но по глазам было видно, плешь она мне проезд, Хотя, как я и говорил, скрывать свои знания не собираюсь. По крайней мере, часть точно своим людям расскажу. Главное, чтобы мои бестолочи дальше не стали языками молотить и рассказывать остальным о знаниях, которые получили. Ведь на самом деле можно на простых зельях довольно-таки неплохо заработать. Тем более я сам ничего делать не буду. Только своих магов жизни обучу, а их у меня хватает. Кстати, как мне сообщила Грета, на нашу землю понемногу перебираются слабые маги жизни, расселяются в деревнях и там за малую плату оказывают помощь крестьянам. «Это что, шутка такая?» – удивленно спросил император у директора школы, когда тот лично к нему приехал и сообщил о том, что граф, которого все считали мертвым, недавно прибыл в столицу. «Нет, ваше императорское величество, не шутка!» – улыбнулся архимаг. «Лично с ним беседовал. Странно. А мне говорили, что там невозможно выжить. Я тоже так считал. Но этот парень не перестает удивлять». И как он? Нормально себя чувствует? Что рассказывает? Где пропадал все это время?» Поинтересовался глава государства, причем в его голосе так и сквозило неприкрытым интересом. «Быстро не расскажешь. Вот если вы примете меня вечером, то все расскажу». «А сам он еще в столице?» «Нет. Уже поехал в графство. Можно послать гонцов. Они догонят и попросят вернуться». «Не стоит», — отмахнулся император. «Пусть семью проведает. После уже видно будет». «Ваше императорское величество!» Немного помолчав, произнес директор магической школы. «Я, собственно, не только это хотел сказать. Дело в том, что Стэн каким-то образом за один год стал магом девятой ступени. Вот как!» Брови императора взлетели вверх. «И как он смог так быстро все выучить?» «Сидел на дереве и заклинания круглые сутки изучал?» «Нет, дело в том, что неизведанный материк не так и пуст, как мы раньше думали». Как оказалось, там в глубине живут люди, и много. Они ему и помогли. «Так, сейчас у меня совещание», — встал со своего кресла император. «Но вот вечером жду от вас подробного рассказа. Нужно и Крагону гонца отправить. Пусть порадуется старик». «Уже отправил», — улыбнулся архимаг. «Причем сразу же, как парень вышел из моего кабинета». «Тут вот еще что. Граф прибыл не с пустыми руками». «И что из этого?» — удивился император. Все с материка возвращаются не с пустыми руками. Так и есть. Только не все этот груз постоянно с собой таскают. Он даже когда у меня был, рюкзак свой из рук не выпускал. Так и сидел с ним, а мог оставить в своем доме. Но, видно, побоялся. Мало ли, вдруг украдут. И что там у него? Не знаю, пожал плечами директор. Я спросил, но парень ответил, что просто вещи. Явно там не золотые побрякушки а что-то более ценное, да и к золоту он относится без особого почтения. Понятно, задумчиво пробормотал император, а после сменил тему. Нужно будет в канцелярию напомнить, чтобы начали снова брать защитные амулеты. Универсал девятой ступени – это уже серьезно. Откладывать такое важное дело глава государства не стал. Тут же позвал гонца, которого и отправил с поручением. Причем предупредил, чтобы не вздумали требовать больше. Вроде бы как граф до этого нужные взносы делал. Если же у него пока амулетов не будет, приказал ждать, пока не сделает.